Глава 9. 1904 год. 12-13 октября. Ялу. Налет Колчака на транспорт и хоть и привел к определенным потерям, но в целом ситуации не изменил. Он ведь так ни одного корабля и не утопил, а потери в личном составе нанес довольно скромный, ударив скорее по нервам и обозначив тотальное господство на море. Японцы и англичане, впрочем, хоть и расстроились, но не приуныли. Оружие есть, боеприпасы есть, а главное люди теперь были. Целых восемь новых дивизий в конечном счете прикатило, считая целая армия, укомплектованная англичанами, германцами и австрийцами. Да не об какими, а собственно обычными воинскими контингентами. Ведь под видом добровольцев они перебрасывали отпускников из действующей армии. Где-то из призывной, как германцы с австрийцами поступали, где-то из кадровой, как у англичан. Они действовали точно так же, как несколькими годами раньше Россия обеспечивала буровком составом, только в большем масштабе. И настроение у командования союзников были вполне оптимистичные. Да, война в целом выглядела проигранной, но ее можно и нужно было сводить к минимальным потерям, а возможно даже и к ничьей. Тем более, что по мнению прибывших военных специалистов из Европы, это все было вполне реально. Ведь подходы к Ялу и низове реки буквально кишели от мин. Так что русским кораблям было не пройти. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Ведь тральщиков у них было мало, и все они оказались заняты на более важных направлениях а их эсминцы выглядели слишком большими для выполнения таких работ. Поэтому англичане, немцы и австрийцы были полны уверенности в том, что флот их противники для поддержки своих войск применить не смогут. А те три русские дивизии против восьми цивилизованных – ничто, тем более при поддержке японских туземцев. А значит что? Надо пробовать, пока еще есть шанс. Начали союзники очень вдумчиво, с артиллерийского налета. Кое-какие выводы после Бурской войны они сделали, поэтому предварили свое наступление трехчасовым обстрелом русских позиций Шрапнелью. Очень плотным, очень массированным, задействовав все, что могло стрелять. А сами тем временем начали выдвигаться пехотой к реке, которая несла на себе плавсредства. Шли четко, организованно, слаженно и спокойно, как на учениях. По ним ведь не стреляли. Кто-то нес лодки, кто-то плоты. Все грамотно и аккуратно сделано. Везде борта обшиты веревкой, что позволяло солдатам тащить свое плавсредство, обступив их со всех сторон. Но когда они подошли к воде, по ним ударились дзотов станковыми пулеметами и 37 миллиметровыми гранатометами. Бойцы этих точек смотрели не во фронт, а под острыми углами к нему, поэтому могли вести огонь, не опасаясь встречного обстрела. Три наката дубовых бревен и слой грунта сверху защищали от всего, кроме прямого попадания снаряда, пяти или даже шести дюймов. Гранатометы стреляли своей игольчатой шрапнелью, а пулеметы просто банально долбили, заливая все сплошным потоком миллиметровых пуль. 30 секунд. И тишина. На берегу же среди брошенных лодок и плотов лежали трупы раненые. Последние стонали пытались отползти и спрятаться за кого-то или за что-то. Если могли ползти. Остальные же бежали от берега, сверкая пятками. Не получилось. Бывает. Поэтому артиллерия продолжила свой обстрел, переключившись на фугасы. Зоты стали совершенно неожиданной неприятностью, поэтому их хотели расковырять. Долго ковыряли, весь день, благо что снарядов хватало, пока хватало, превратив весь этот участок фронта в подобие лунного ландшафта. Но бесполезно. На время обстрела почти все русские войска отошли, наблюдая за происходящим с воздушных шаров. Дирижабль ведь теперь действовал в интересах флота, помогая отлавливать остатки японских легких сил и контрабандистов. Улов был обильный. Дирижабль, корветы и эсминцы работали сообща, в то время как фрегаты с броненосцами методично обстреливали военные объекты на японских островах. С неба легко находились цели. Эсминцы их догоняли, досматривали, в случае нарушения сгоняли в кучу. Если те огрызались, подтягивались корветы, способные расколотить любой вспомогательный крейсер. Ну а потом задержанные корабли конвоировались в а оттуда же в порт Дальний. Забиралось, арестовывалось все, что хоть как-то походило на контрабанду. Вместе с кораблем и экипажем, который по достижении порта Дальню отправлялся этапом в специальный строительный отряд. Они строили железнодорожную ветку от Ляуяна к реке Ялу. И англичане, и американцы, и немцы, и кого там только не было, все подряд. И все трудились. Война войной, а про деньги забывать не стоит. Чем вдумчивой занимались. Но ставили завесу не сплошником и эпизодами, не отваживая совсем контрабандистов, а делая на них набеги что влекло за собой повышение цены, новые кредиты, новые страховые ставки и продолжение падения рыночных цен на японские долговые обязательства. Рыбачков японских, кстати, не трогали. Ловят и ловят. Чего их мучить? Какой с того навар? Да и на войну их улов никак не влиял. Во всяком случае, в глазах императора. Ведь чем дольше они держатся, тем глубже заберутся в долговую яму. Так или иначе, дирижабль был занят очень полезным делом. Поэтому при обороне русских позиций у Яла пользовались воздушными шарами, тепловыми аэростатами. Ночью было тихо. Все участники конфликта спали. В основной своей массе. Русские войска стояли во второй линии отдыхали с относительным комфортом в землянках. Оставив в первой линии только секреты с дежурными отрядами. И англичане, немцы, австрийцы и японцы отдыхали в полевых условиях, заняв под офицеров небольшое количество жилых домов. Остальные жютились в палатках. На улице была уже осень, легкая прохлада, но их руководство не спешило обеспечивать нормальные стационарные условия, рассчитывая перейти в решительное наступление и, опрокинув русские войска, продвинуться вперед. Глупость, но для момента истории вполне обычная тема. В первый год Первой мировой войны было то же самое. Ужасные условия, антисанитарии, неустроенные позиции тыл, ну и так далее. Утром союзники возобновили атаку, но, увы, с тем же самым успехом. Прямые попадания смогли уничтожить только один зод. В остальные своевременно вернули накануне убранные коллективное оружие и ударили по наступающим, а потом снова отошли. Раздраженные европейцы затеяли новую канонаду, а под ее шумок ринулись наброд бодрой толпой. Они не поверили предостережениям японцев, дескать, все равно смыло водой, даже если кто-то там чего-то насыпал. Однако и там их ждал облом. Чеснока там хватало. Поэтому с жутким воем солдаты падали в воду, наколовшись ногой о такую колючку. И их сносил течением. Они пытались барахтаться. Кто-то умел плавать, кто-то нет и захлебывался. В общем, был весело. Этокий дьявольский аквапарк с одним единственным аттракционом. А потом, позволив на левом берегу накопиться толпе из нежелающих лезть в воду супротивников, по ним отработали коротким артиллерийским ударом. Фугасами. Силами трех дивизионов. По три выстрела на орудие в беглом темпе. Минут не прошло, как полевые гаубицы замолчали. А там, где было совсем недавно большое скопление людей, находился живописный фарш. 36 стволов отправили секунд за 40 180 107 миллиметровых гостинцев, которые там все кости разметали по округе. Раз. И меньше чем за минуту два полка просто испарилось. Чуть позже, тем же днем союзники попытались вновь атаковать. Вводя в этот раз полевые орудия с щитовым прикрытием вперед, чтобы погасить зод и прямой наводкой. Но не там и остались потому что подключились крепостные ружья, легко пробивающие их щитки. Как раз в районе прицельного приспособления. Бах! И нет ни прицела, ни наводчика. Ближе к вечеру уже в сумерках союзники попытались атаковать массированно. Но все равно ничего не получилось. Станковые 8-миллиметровые пулеметы были расположены очень удачно и простреливали не только левый берег, но и правый, да еще и прикрывая друг друга от десанта. Из-за чего даже тем немногим везунчикам, которым удалось перебраться на правый берег, далеко уйти не вышло. Они просто погибли на несколько минут позже. День закончился предсказуемо. Оборона уверенно держалась, без всякого пота и нервов. Это японцы уже битые и знали, что почем. А вот европейские гастролеры только познавали все прелести Восточной войны. В то же время в Лондоне. Премьер-министр прошел в кабинет с самым что ни на есть постным лицом и сел на свое кресло во главе стола. Окинул взглядом такие же счастливые морды. И криво ухмыльнулся накатила Им, в отличие от него, не нужно было сообщать королю о гибели флота и объясняться. «Мой флот разбит». «Мой флот разбит», — с каким-то отчаянием в голосе говорил Эдуард VII. Еще неделю назад вы клялись, что скорее небо упадет на землю, а воды Темзы потекут вспять, чем русские дикари смогут победить англичан на море. Но небо на землю не упало, и воды Темзы по-прежнему текут в Северное море, а мой флот разбит. Король был вне себя от ярости, раздражения и отчаяния. Он не мог поверить в то, о чем все болтали. У него просто не укладывалось в голове, что русские за одни сутки сумеют отправить на дно все корабли первого ранга, что действовали против них на Дальнем Востоке. «Что дальше?» — не унимался в тот день король. «Русские корабли поднимутся по темзе и станут обстреливать мой дворец? А, бездельник! Или вы станете топить их своими обещаниями?» Но тот разговор закончился. Он был долгим и сложным, и премьер-министр до сих пор не понимал, почему его не сняли с должности, не отдали под суд, как первого лорда адмиралтейства, что был заменен самым прогрессивным идиозным одиозным моряком Тумана Альбиона, Джеки Фишером. Да и не только он. Многие головы полетели. Король был в ярости, король был в отчаянии. А вместе с ним такие же чувства испытывал и парламент. Никто бы не понял излишнюю мягкость. И вот очередное собрание уже нового кабинета. «Господа», — произнес премьер-министр, — «начнем с главного», — кивнул он в сторону Джеки Фишера. «Вы закончили анализ произошедшего сражения?» «Да, сэр, и выводы обнадеживают». Вы считаете? Русские пользовались преимуществом в скорости и дальности огня. Это позволило им вести перестрелку с втрое превосходящими силами, находясь в полной безопасности. Им даже броня была не нужна. А значит, господа, мы можем сделать те же самые корабли, только намного более быстрые дальнобойные, просто за счет отказа от брони. А если не получится держать дистанцию, закономерно поинтересовался один из членов правительства, значит, нам нужно будет уклоняться от боя. Они ведь быстрые и могут сами решать, когда, где и как воевать. «Рисковая стратегия», — заметил лорд Казначей. «Но русские рискнули и выиграли. Русские не отказывались от брони. Смотрите на их корветы. Там броня, по сути, только от осколков. аналогично. Да и про линкоры, их названные, как вы знаете, поначалу батарейными броненосцами, ничего достоверно неизвестно. Про них вообще достоверно можно сказать очень немного. «Вы не можете о них ничего сказать», — раздраженно повышая тон, переспросил премьер-министр. На текущий момент мы достоверно знаем только то, что они могут ходить на скоростях порядка 21 узла и стреляют кабельтовых на 90, может быть, на 100. И все. Наша разведка, он на министра иностранных дел, в которого была эта задача, кормила нас недостоверными сведениями. Мы даже водоизмещение точных размеров этих линкоров не знаем, только примерно. На глазок. Да и про фрегат аналогично. Разведка донесла, что на них в качестве противоминного калибра стояли 5-дюймовые орудия вместо 4-дюймовых, о которых говорилось ранее. Это хорошие сведения. Вот только сражение показало, что разрушительные действия их 8-дюймовых снарядов чрезмерные. То есть у меня есть все основания подозревать, что на них установлены не 8, а 9 или даже 10-дюймовые пушки. Аналогичный вопрос по главному калибру линкоров. Да, разрушительное действие 300 миллиметровых снарядов должно быть заметно больше, чем у вот 305 миллиметровых. Но не настолько. По оценкам очевидцев, действие русских снарядов превосходило наши 12-дюймовки вдвое, если не больше. Это как понимать? Как оценивать? Пока не будет достоверных сведений, мы вообще ничего точно не сказать не можем о русских кораблях. «Но кое-какие сведения у вас есть?» – вяло возразил министр иностранных дел. «Есть! Из чего можно сделать несколько выводов. Прежде всего, наши броненосцы и крейсера можно отправлять на переплавку. Они больше не представляют никакой боевой ценности». Даже собравшись толпой втрое в четверо превосходящий противника, они бессильны. Нам нужны новые корабли. Много и быстро. Потому что все наше преимущество исчезло. У нас нет флота, господа. Просто нет. А те старые калоши, которые плавают, ныне просто самоходный металлолом. Как в плане линкоров, так и крейсеров с эсминцами. Великобритания бессильна и беспомощна на море. А если промедлим, то подсуетятся Франция с Германией и нас просто растерзают. Или вы думаете, что они будут скромно стоять в сторонке, ожидая, пока мы придумаем, как защитить наши колонии? Вы не сгущаете тучи?» Совершенно помрачневшим, аж до какой-то черноты лицом уточнил премьер-министр. «Увы. Если посмотреть на ход войны и все предшествующие события, то я могу сказать только одно. Русские специально нас туда заманивали. Николай специально занижал официальные характеристики кораблей. Он специально провоцировал нас в Южной Африке, а потом и на Дальнем Востоке. Вся его стратегия выстраивалась от ловушки. Японцам он позволил перебросить на материк все свои войска, а потом просто отрезал их от снабжения и начал перемалывать. Уверен, что он спокойно бы их удержал на Ялу. Но тогда бы война не приобрела характер такого катастрофического поражения для Токио. Да и мы бы не подключились. Он специально держал на Дальнем Востоке столь ограниченные силы, словно приглашая подраться. А потом отступал, заманивая все глубже и глубже в расставленную им ловушку. Не столько японцев, сколько нас с вами, И мы с радостными криками в нее и угодили. Раз и все. Наш флот разбит, и всему миру ясно, мы ничего не стоим на море. А все наше могущество дутое. И это страшно. Теперь много кто будет думать, что способен с нами побороться, что еще страшнее. Слона и муравьи загрызут, если навалится толпой. Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. У нас теперь очень скверная репутация. И нам нужно будет приложить массу усилий, чтобы ее изменить. Иначе все. Не удержать нам колоний, а, возможно, и самой Англии. Британский лев оказался без зубов и когтей. «Наша армия в Корее», — попытался возразить военный секретарь. «Бросьте», — перебил его Джеки Фиша. «Весь мир уже посмотрел на то, чего стоит наша армия в Южной Африке. А эти ребята, что стоят в Корее? Даже если они добьются успеха, там слишком много немцев. В глазах толпы это будет не наша победа. Впрочем, я бы на них все равно не ставил, они там обречены». «Но позвольте», — взвился Хью Арнольд Форстер. «Предлагаю пари». «Сколько вы поставите на то, что союзные войска форсируют Ялу и разобьют ренн «Ну, называйте сумму. Я готов поставить 100 тысяч фунтов стерлингов. Займу, имущество заложу. Не страшно, я все равно их не потеряю. Хотите пари?» Все замолчали обдумывали слова Джеки Фишера. «Почему?» — наконец, после затяжной паузы спросил премьер-министр. «Что почему?» «Почему наши войска не смогут разбить ренн По той же причине, по которой не смогли японские. Японцев долго тренировали немцы, лучшие солдаты Европы. Потом их тренировали мы. Японцы были вполне на уровне вооружены и отлично организованы по немецкому образцу. При этом японцы превосходили численно русских многократно. Более того, в отличие от европейских армий, японцы способны к самоубийственным атакам. А это все значит, что мы попросту недооценили угрозу. Если экстраполировать с флота на сушу, то я склонен считать, что русские японцам поддавались, подогревая их тщеславие и заманивая в ловушку. А нам поддаваться не будут. Поэтому все эти дивизии, они расколотят на ялу. Но нам о том заботиться не нужно. Нам сейчас требуется сосредоточиться на флоте, чтобы просто выжить в грядущей буре. Как так оказалось, что эта отсталая варварская страна вдруг так окрепла? Тихо спросил секретарь обороны. Она окрепла, но не так, как вы думаете. Николай прекрасно нам продемонстрировал, что умеет казаться, а не быть. Он умеет подавать сведения так, как нужно. Ему нужно. Почему вы считаете, что в России вся армия такая замечательная? Вы не задумывались над тем, почему русские не стали проводить мобилизацию или перебрасывать других дивизий на Дальний Восток? Почему? Может быть, потому что у них хватило ресурсов только для нормальной подготовки этой горстки солдатчиков? Уверен, что именно так. Чудес не бывает. Николай хороший стратег. Он нашел прекрасный способ занять всех нас делом, отвлекая от России. Построил несколько кораблей, которые обнулили ценность всего существующего флота. Создал несколько элитных дивизий, которые указали на ничтожность подготовки европейских армий. Ему для этого не требовалось усиливаться всемерно. Достаточные горсти отменных специалистов, оказавшихся в нужное время в нужном месте. Ну и правильная подача сведений. Пойди перед докажи обывателям, что русские не все такие сильные. Он молодец, а мы вороны. Прозевали. «Нас развели как детей».